Измерение радиоактивности показало, что арктан разбит выстрелами из веера. Индикатор регистрировал характерное присутствие редкоземельных элементов. Рохан хотел взять личный знак ученого, но на этого у него не хватило духа. Он только отстегнул сумку. При этом не нужно было прикасаться к телу. В сумке лежали образцы минералов. Подумав, Рохан отодрал ножом прикрепленную к сумке монограмму геолога, спрятал ее в карман и, глядя сверху на застывшую картину, попытался понять, что же здесь произошло. По всей вероятности, Раньяр стрелял в робота. Возможно, тот напал на него или на Бенниксона. Впрочем, мог ли человек, пораженный амнезией, защищаться от нападения? Рохан понимал, что не разгадает загадки а в перспективе у него были дальнейшие поиски. Он снова взглянул на часы. Скоро пять. Если он рассчитывал на собственный запас кислорода, пора было подумать о возвращении. И вдруг Рохану пришло в голову, что он может вывернуть кислородные баллоны из аппарата Раньяра. Он снял аппарат с трупа, убедился, что один баллон еще полон, и, оставив свой пустой, начал наваливать камни вокруг останков. Это заняло у него целый час, но мертвый уже щедро с ним расплатился, отдав свой запас кислорода. Когда невысокий курган был готов, Рохан подумал, что хорошо было бы вооружиться, наверное, еще заряженным излучателем, но идея возникла слишком поздно, ему пришлось уйти ни с чем. Было уже почти шесть, он так устал, что едва двигал ногами. У него оставалось еще четыре тонизирующие таблетки. Он принял одну и через минуту встал, чувствуя прилив сил. Он не имел ни малейшего понятия, откуда начать дальнейшие поиски, и пошел прямо, к каменным воротам. До них оставалось около километра, когда индикатор показал возрастающий уровень радиоактивности. Пока он был довольно низким, и Рохан шел дальше, внимательно оглядываясь по сторонам. Поскольку ущелье поднималось круто, лишь некоторые из скалы носили следы плавления. По мере того, как он приближался к месту схватки, это характерный потрескавшийся глазури становилось все больше. Потом он увидел огромные камни, целиком покрытые застывшими пузырями, и их поверхность варилась в атомном котле. Здесь ему уже нечего было делать, но он шел вперед. Индикатор щелкал все быстрее, стрелка металась, как сумасшедшая, танцуя по шкале. Наконец он издали заметил остатки каменных ворот. Черная прежде и шуба металлических зарослей превратилась в оспепеленные лохмоти В глубине, в скалистых стенах виднелись огромные светлые проломы. Рохан поспешно вернулся. И снова ему на помощь пришел случай. Когда он уже поднимался к следующим, значительно более широким каменным воротам, вблизи от места, которое он уже проходил, он заметил блеск какого-то металлического предмета. Это был алюминиевый редуктор кислородного прибора. В неглубокой расщелине между скалой и ложем высохшего потока темнела спина в обгоревшем комбинезоне. Труп был без головы. Страшная сила взрывной волны перебросила человека через груду камней и раздробила его скал. Поодаль лежала совершенно целая кобура, из нее торчал сверкающий, словно только что вычищенный веер. рохом взял его себе. Он пытался опознать убитого, но это ему не удалось. Он снова пошел вверх по ущелью. Свет на его восточном склоне становился уже красным. И словно пылающий занавес поднимался все выше, по мере того, как солнце спускалось за горный хребет. Было без десяти семь, и Рохан не знал, что делать. До сих пор ему везло, во всяком случае, в том смысле, что он выполнил задание и мог возвращаться в смерти четвертого человека. Он был совершенно уверен. Но в конце концов он почти знал, наверняка это еще на непобедимом. Он пришел сюда, чтобы убедиться, имел ли он право возвращаться. Запасы кислорода, которым он был обязан на Раньяру, хватало еще на шесть часов. Но наступала ночь, во время которой он ничего не мог сделать, если не из-за тучи, то хотя бы потому, что силы его были на исходе. Рохан принял очередную этонизирующую таблетку и, ожидая, когда она подействует, попытался составить какой-нибудь разумный план дальнейших действий. Высоко над ним, у края скал, черные заросли заливало багровое зарево залива захода, в котором острия отдельных кустов искрились и переливались глубоким фиолетовым светом. Рохан все еще не мог ничего решить. Сидя под большим изломом, он услышал надвигающиеся издали тяжелое гудение тучи. Странно, он совсем не испугался. Его отношение к ней в течение одного этого дня удивительно переменилось. Он знал, во всяком случае думал, что знает, что именно он может себе позволить, как альпинист, которого не пугает смерть, подстерегающая его на леднике. По правде говоря, Рохан сам еще не очень хорошо разобрался в происшедшей перемене, его память не отметила, в какой момент он заметил мрачную красоту черных зарослей, переливавшихся всеми оттенками фиолетового цвета. Но теперь, уже рассмотрев черные тучи, а их было две, они выползли из обоих склонов ущелья, он даже не шевельнулся, не пытался спрятаться, прижимая лицо к камням. В конце концов, Положение, которое он занимал, не имело значения, если только маленький аппаратик еще работал. Сквозь материал комбинезона он коснулся кончиками пальцев его круглого, как монета, донышко и почувствовал легкие толчки. Он не хотел испытывать судьбу и уселся поудобнее, чтобы лишний раз не менять положение. Тучи занимали сейчас обе стороны ущелья.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 Но каждая осталась на своей стороне, вибривая центральными клубами во все убыстряющемся темпе. Блеск этих молний был удивительно темным. Он на мгновение освещал обе тучи, застывшие в полете миллиардами серебристо-черных кристалликов. Потом, когда скалы повторили несколько раз эхо удар слабые, приглушенные, словно их покрыл поглощающий звук материала,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 Мелкие кристаллики падали и нароханно, легко ударяли его в голову, сыпались по комбинезону, собирались в складках. Черный дождь все еще шел, а голос тучи. Это всеобъемлющее, охвативший не только долину, но, казалось, всю атмосферу, планетой гудение усиливался В тучи образовывались локальные вихри, окна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 Черные точки образовали над самой землей слой дыма, сконцентрировались, объединились и столбами пошли наверх. Казалось, скалы задымились какими-то жертвенными факелами не светящегося пламени. Потом произошло что-то еще более непонятное. Когда взлетающий рой повис, как огромный пушистый черный шар, на середине ущелья,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 Не осталось и следа, они поглотили его. Мгновение, и снова только вершины скал кровоточили под последними лучами солнца, а раскинувшаяся долина снова стала пустынной. Рохан поднялся на ослабевшие ноги. Он вдруг показался себе смешным с этим поспешно взятым у мертвеца излучателем. Больше того, он чувствовал себя ненужным в этой стране абсолютной смерти где могли победить только мертвые формы победить для того чтобы совершать таинственные действия которых не должны были видеть нии ни чужие глаза но с ужасом но с полным ошеломление удивлением участвовал он мгновение назад в том что произошло он знал что никто из ученых не в состоянии разделить его чувств но хотел вернуться теперь уже не только как вестник гибели товарищей но и как человек, который будет добиваться, чтобы планету оставили нетронутой. И все и не везде существует для нас, — подумал он, медленно спускаясь вниз. Светлые сумерки позволили ему быстро дойти до поля битвы. Там ему пришлось ускорить шаги, так как излучение остекленевших скал кошмарными силуэтами встающих в густеющих сумерках становилось все сильнее. Наконец он побежал. Отзвук его шагов от одних каменных стен передавался другим, и в этом непрерывном эхе, в этом гуле, усиливавшем его торопливость, он прыгал с камня на камень. Он миновал неузнаваемые, расплавившиеся обломки машин, выскочил на крутой склон, но и здесь индикатор пылал ярким рубиновым огнем. Задерживаться было нельзя. Он задыхался, но не снизил темпа только до предела открыл вентиль редуктора, если даже кислород кончится у выхода из ущелья. Если придется дышать воздухом планеты, все равно это наверняка лучше, чем оставаться лишние минуты здесь, где каждый сантиметр скалы выбрасывал смертоносное излучение. Кислород бил ему в горло холодной волной. Бежать было легко. Поверхность застывшего потока лавы, который оставил на пути своего поражения отступающий циклоп, местами была гладкой, почти как стекло. К счастью, на нем были горные ботинки с шипами, и он не скользил. Теперь совсем стемнело. Только кое-где выглядывающие из-под остекленевшие оболочки светлые камни показывали дорогу вниз, только вниз. Он знал, что впереди, по крайней мере, еще три километра такого пути. Делать какие-либо вычисления при этой сумасшедшей гонке было. Не совсем удобно, но он время от времени посматривал на пульсирующий огонек индикатора. Он мог здесь быть еще около часа. Тогда доза не превысит двухсот трентген, но пусть час с четвертью. Но если и после этого он не доберется до начала пустыни, спешить будет уже некуда. Где-то на двадцатой минуте наступил кризис. В сердце он чувствовал как жестокое. Непреодолимое существо, которое раздирало и сжимало ему грудь, кислород жег горло пылающим огнем, в глазах мелькали искры, но самым плохим было то, что он начал спотыкаться. Правда, излучение стало немного слабее. Индикатор тлел в темноте, как гаснущий уголек, но он знал, что должен бежать, бежать дальше, а ноги уже отказывались слушаться. Все его мышцы работали на пределе. Все в нем кричало, требовало остановиться, стоять, а то и рухнуть на кажущиеся такими холодными, такими безопасными глыбы потрескавшегося стекла. Он хотел посмотреть вверх, на звезды споткнулся и полетел вперед, едва успев выставить руки. Схлипывая, он глотал воздух. С трудом приподнялся, встал, несколько шагов побежал, качаясь из стороны в сторону. Потом нужный ритм вернулся и понес его. Он уже потерял ощущение времени. Как он вообще ориентировался в этой глухой тьме? Он забыл о мертвых, которых нашел, о костяной улыбке Бениксена, о риньяре, лежащем под камнями рядом с разбитым арктаном, о безголовом, которое ему не удалось опознать, забыл даже о тучи Брак давил на него наливал кровью его глаза напрассно скавшиее большое звездное небо равнины песчаная пустота которой казалась ему избавлением соленый пот заливал лицо он бежал вслепую увлекаемой силой не исчезающему присутствию который в себе мгновениями еще мог удивляться этот бег эта ночь казалось не имели конца Рохан уже ничего не видел, когда вдруг ему стало гораздо тяжелее передвигать ноги, он несколько раз проваливался, почувствовал последний приступ отчаяния, поднял голову и вдруг понял, что он в пустыне. Он еще заметил звезды над горизонтом. Потом, когда ноги его подогнулись, поискал шкалу индикатора, но не увидел ее. Она была темной. Молчало. Он оставил смерть за спиной. В глубине застывшего корыта лавы это была последняя его мысль. Он почувствовал лицом шершавый холод песка и погрузился не в сон, а в оцпенение. Все тело еще отчаянно работало, ребра ходили ходуном, сердце разрывалось, но сквозь этот мрак полного изнурения он проваливался в другой мрак, более глубокий и наконец потерял сознание роха начнулся сразу не понимая где находится пошевелил руками почувствовал холод песка высыпавшегося из ладони сел и невольно застонал ему стало душно светящаяся стрелка манометра на кислородном приборе показывала нуль в другом баллонедав было восемнадцать атмосфер он приключил вентиль и встал Был час ночи. Звезды резко сверкали в черном небе. Он определил по компасу нужное направление и пошел прямо вперед. В три он принял последнюю таблетку. Незадолго до четырех у него кончился кислород. Он отшвырнул кислородный прибор, сделал неуверенный вдох, но когда холодный предрассветный воздух наполнил его легкие, пошел быстрее, стараясь не думать ни о чем, кроме... Этого похода через Барханы, в который он то и дело проваливался по колено, он шел как пьяный и не знал, действие ли это газов атмосферы или просто усталость. Он подсчитал, что если будет делать четыре километра в час, то доберется до корабля в одиннадцать утра. Рохан попробовал определить скорость шагомером, но ничего не получилось. Гигантская белая полоса Млечного Пути делила небо на две неравные части. Он уже привык к призрачному свету звезд, который позволял им обходить самые большие барханы. Он шел и шел, пока не заметил на фоне горизонта какой-то угловатый силуэт, казавшийся странным, правильным пространством без звезд. Еще не понимаешь что это, он повернул в ту сторону, Побежал, проваливаясь все глубже, и, наконец, вытянутыми руками, словно слепец, ударился о твердый металл. Это был вездеход. Пустой. Возможно, один из тех, который накануне утром выслал хорпах а может быть, какой-нибудь другой, например, брошенный группы Реньяра. рохом не думал об этом, просто стоял, задыхаясь, обнимая плоский лоб машины обеими руками. Усталость тянула к земле упасть около машины, заснуть рядом с ней, чтобы утром с солнцем отправиться в путь. рох он медленно вскарабкался на броневую крышку, на ощупь нашел рукоять люка и открыл его. Зажегся свет, он сполз на сиденье. Да, теперь он уже знал, что немного опьянел, наверняка отравленный метаном. Он никак не мог отыскать стартер, не помнил, не знал ничего. Наконец, рука сама нашла потертую ручку, толкнула ее, двигатель негромко мяукнул и заработал. Он откинул крышку гирокомпасов, теперь он знал наверняка только одну цифру — курс возвращения. Некоторое время вездеход шел в темноте, рохан, забыл о существовании фар. В пять было еще темно. Он увидел прямо перед собой, далеко, среди белых и голубоватых звезд одну, висящую над самым горизонтом, рубиновую. Он тупо уставился на нее. Красная звезда. Не было таких. Ему казалось, что рядом с ним кто-то сидит, наверное, ярк Рохан хотел спросить его, что это может быть за звезда. И вдруг, будто его ударили, понял. Это был носовой огонь крейсера. Он направил вездеход прямо на эту рубиновую капельку. Она постепенно поднималась, пока не стала ярко горящим шариком, в отцвете которого переливался панцирь из звездолета. Между приборами замигал красный огонек и раздался звонок, сигнализируя о близости силового поля. Рохан выключил двигатель. Машина сползла по склону Бархана — и остановилась. Он не был уверен, что сумеет забраться в вездеход, если вылезет из него. Поэтому он залез в ящик и достал ракетницу. Она прыгала у него в руке. Роха написал локтем на руль, сжал запястье другой рукой и потянул спусковой крючок Оранжевая черта пронзила темноту. Черта кончилась взрывом. Выбросившим яркие звездочки, ракета ударилась в стену силовой защиты. Он стрелял раз за разом, пока не услышал сухие щелчки ударника. Кончились патроны, но его уже заметили. Почти сразу же на вершине корабля вспыхнули два больших прожектора и, лизнув песок белыми языками, скрестились на издеходе. Одновременно осветилась аппарель, и как холодный огненный стол вспыхнула шахта пассажирского подъемника. Трапы мгновенно заполнились бегущими людьми, Под кормой на барханах заметались огоньки, голубые светлячки показали проход внутрь поля. Ракетница выпала из рук Рохана. Он не помнил, как сполз по холодному боку машины и, пошатываясь, преувеличенно большими шагами, неестественно выпрямившись, стиснув кулаки, чтобы подавить неприятную дрожь в пальцах, пошел прямо к кораблю который стоял в полуводье огней на фоне бледного неба, такой величественной, неподвижной громадой, как будто и в самом деле был непобедим. Закопание. Июнь 1962-го, июнь 1963-го годов. Конец книги. Дорогие друзья! Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Май 1994 года. Звукорежиссер Вера Орлова читал Вячеслав Герасимов.